Эпилог. Определённая неловкость была, но меньше, чем ожидал Ян, да ещё и не совсем такая, как он готовился. Понятно, что после всего пережитого в этом году Эйлером не приходилось надеяться на лёгкий семейный праздник, но всё равно в итоге повеяло хаосом и некоторым сюрреализмом происходящего. Нет, подготовился Павел отлично. Старый дом встречал их сотнями разноцветных огней, роскошной живой ёлкой, укутавшейся в гирлянды и поблёскивающей стеклянными игрушками. Стол тоже был накрыт как раз на такую большую компанию. К вечеру должны были начаться фейерверки. Всё это подготовила команда профессионалов, а спланировал Павел и Кирилл. Жанна, бывшая жена Павла, ни в чём не участвовала. Бывший она стало ещё в начале декабря. Все документы они оформили, и с тех пор она избегала человека, с которым провела половину жизни. Приглашение на праздник она получила, потому что женой она стала бывшей, а матерью Кирилла оставалась навсегда. Но Жанна предпочла не приходить, а встречать праздник на какой-то вечеринке с подругами. Кирилла это обидело, зато Павлу было всё равно. Он, похоже, уже принял развод как неизбежность, пережил его и готов был двигаться дальше. Приглашение на праздник неожиданно приняла Алиса. Павел особо не кричал об этом, но для себя он, похоже, сразу решил, что маленькая Соня, дочь Яна. Теперь он пытался поддерживать с Алисой хорошие отношения, чтобы рано или поздно уговорить её на тест ДНК с последующим доказательством того, что ему казалось очевидным, и смены фамилии ребёнка. Алиса же согласилась потому, что ей отчаянно не хотелось встречать праздник с матерью. С ней пришел и Руслан, поэтому Ян был даже рад. У него было немного близких друзей, и каждого из них он высоко ценил. Правда, он опасался, что встреча Руслана с Александрой, и уж тем более Андреем, будет омрачена неизбежным напряжением, но обошлось. Похоже, Руслан отпустил, и он вернул себе возможность общаться без пафосных речей о вечной любви. А может, у него просто сменились приоритеты. Большую часть времени он проводил рядом с Алисой, даже после того, как уставшего младенца отправили спать. Это было пока непривычно, но определённо к лучшему. А вот в случае с Ниной удивление было неприятным. Нет, она не вернула себе Захара, с ним, похоже, было покончено, и дети, сопровождавшие её, выглядели прекрасно. Ян был рад повидаться с племянниками, кого он точно никогда не хотел бы видеть в своём доме, так это Валентина Назарова. Однако Нина додумалась притащить его с собой, а он вёл себя так, будто нет в мире ничего естественнее этого приглашения. Ты что, с ума сошла? не выдержал Ян, когда Назаров всё-таки ненадолго отошёл от его старшей сестры. Это преступник. Я знаю его только как человека, который очень мне помог. Невозможно, ответила Нина. А ещё как моего возможного коллегу? Какого ещё коллегу? Валентин предложил мне поработать с ним после того, что стало с моей практикой усилиями Захара. Я рассматриваю этот вариант всерьёз. Нина. Валентин предложил мне поработать с ним после того, что стало с моей практикой усилиями Захара. Я рассматриваю этот вариант всерьёз. Нина. Соглашаться с таким Ян был не намерен. Ему следовало сразу рассказать сестре всю правду про Назарова. Он просто посчитал, что это опасно. Но теперь по-другому не получится, иначе станет только хуже. Он собирался обрушить на неё правду здесь и сейчас, но его отговорила Александра. Она справедливо заметила, что на семейном празднике это скажется не лучшим образом, не нужно устраивать скандал за пару часов до боя курантов. И она пришлось согласиться. Да и Назаров благоразумно держался от него подальше. Однако настроение и без того не слишком праздничное стало только хуже. сам Александр сначала возился с Гаей. Пёс совсем недавно вернулся из клиники. Он пока вынужден был носить поддерживающие повязки. Не похоже, что недавние решения его серьёзно беспокоили. Скорее его угнетали бинты, из-за которых он стал неуклюжим и медлительным, как двухмесячный щенок. Гордый Динго выглядел как викинг, которому за смерть в бою пообещали прямой билет в Вальхаллу, а послали в итоге в Диснейленд. Впрочем, всеобщее внимание быстро лишило его суровости, и под конец вечера он задремал у камина, положив голову на колени Аси. "Сама же Александра куда-то исчезла. Андрея тоже не было видно". Я не стал их разыскивать. Угрозы в семейном доме Эйлеров не было, а делиться плохим настроением ему не хотелось. Он и сам понимал, что в корне его раздражительности далеко не Назаров, и он даже догадывался, почему ему хочется свалить подальше от всех этих взolatных огней. и побыть где-нибудь в тишине и покое. Но отвечать на беспокойные вопросы семейства у него не было желания, и он готовился играть свою роль до конца. Единственным послаблением, которое он себе позволил, стал переход из шумной гостиной в пустую и тихую кухню, где можно было дать волю памяти и ненадолго позволить себе образ мамы, стоявшей у рабочего стола перед большим окном. В этом воспоминании хоть какой-то Новый год остался. Он был на кухне, когда она нашла его. Ева вошла туда как к себе домой, привычно странная, в коротком сияющем золотом платье и зимних меховых сапогах. Уже позабывшая о недавнем нездоровье, такая же, какой он встретил ее. Ян удивленно моргнул, пытаясь понять, не мерещится ли она ему. Ева без труда угадала его мысли. — Действительно здесь, — подтвердила она. — Ты охренела? — наконец опомнился Ян. — Ты как сюда вошла? «Меня пустили. Я сказала твоему брату, что ты меня пригласил. Александр подтвердил. Тебя Назаров сюда притащил?» «Нелепое предположение». «Да уж. Ты к зачем ты пришла?» «Нам давно нужно было поговорить. Я предпочитаю ситуацию, где ты с наименьшей вероятностью повысишь голос». И снова она была права. Если привлечь излишнее внимание, сюда примчится Нина и начнет выяснять, кто же это такая. Да и с Алисой Еве лучше пока не встречаться. Алиса ее до сих пор побаивается, хотя и подтвердила следователям, что Ева опрокинула бочку с химикатами случайно, она вовсе не хотела калечить Олега Беленкова. И двух охранников, угодивших в больницу, если уж на это пошло. Нет, у Яны не было никакого желания делить эту встречу с кем-то еще, даже при том, что поведение Евы порой выводило его из себя. Ну, и дальше что? поинтересовался он. У тебя наверняка остались вопросы. Задавай. И что-то ответишь прямо. Да. Считай это новогодним подарком. Вот это и правда было удивительно. Ян не мог сказать, что идеально её изучил, но он уже усвоил, что его терпеть не может прямые ответы. Однако и лжи она избегает, так что если я пообещал ответить, должна. Ладно. Начнём с простого. Э, какого чёрта ты ударил себя ножом в живот? Не драматизируй. Не ударила, она надрезала примерно на сантиметров глубину. Ты понимаешь, насколько ненормально это звучит? Это было несложное действие для достижения сложной цели. Ева первой обнаружила, что в квартире Яна побывали посторонние. Она по своему обыкновению явилась к нему домой, когда ей захотелось отдохнуть. Я обнаружила, что совсем недавно замок был вскрыт. Неплохо, но не так умело, как это делала она. В тот день она так и не зашла к Яну, предпочла наблюдать за ним издалека, чтобы определить, как он отреагирует на взлом. Но он никак не отреагировал. Следовательно, из квартиры ничего не украли. Погрома и угроз тоже не было. Так кое-обычно делают, чтобы за кем-то проследить. Я решила отталкиваться от худшего варианта. Теперь в квартире стоит прослушка или даже видеонаблюдение. Вот тогда она и придумала версию с ранением в живот. Она еще не знала, кто противостоит Яну, однако хотела предстать перед ним слабой и уязвимой. Однако хотела предстать перед ними слабой и уязвимой. Ева, пожалуй, была единственным человеком в мире, который рассматривал использование на себе нож как один из стандартных рабочих вариантов. Она начала заходить в гости к Яну регулярно, беседовала с ним, Пояснила, кто может ему противостоять, кому он уже перешёл дорогу. Так она вышла на семейство Веленковых, о которых действительно слышала. Я выбросила на камеру пару фраз, которые должны были заинтересовать преступников, заинтриговать их, выманить поближе. Она по большому счёту уловила их на живца, на саму себя. Я сказала достаточно, чтобы они не прошли стороной, но не слишком мало, чтобы им всё было понятно. этому она практически гарантировала, что её не убьют на месте. Её рана была куда менее серьёзной, чем изображала Ева. Однако для шоу нужен правильный эффект, поэтому в какой-то момент она даже парияс прекратила обрабатывать. И вот тогда началось воспаление, за которым последовала лихорадка. На этом моменте Ян искренне признал, что ему хочется дать ей по башке. Ева также искренне не поняла почему и продолжила рассказ. Она знала, что за ней скоро придут. предполагала даже, что визит Яна к Филиппе Беленкову ускорит процесс. Не зря же, она дала ему наводку на это семейство. Чего она не ожидала, так это визита Алисы, которую вполне грамотно выманили из дома. Ей вы пришлось скорректировать план, но не сильно. В итоге присутствие Алисы пошло ей на пользу, отвлекая внимание от самой Евы. Она не сказала, пожертвовала бы она жизнью Алисы, если бы возникла такая необходимость. Ян предпочёл не спрашивать. Близнецы сами без труда вычислили, кто похитил Еву и Алису. Вариантов не было. Однако звонок Еве позволил полиции добраться до гаража вовремя, да и перехватить Димера, не говоря уже об уликах и свидетелях. Это было опасно, безрассудно, безумно, но говорить об этом Еве не имело смысла. Она и так всё понимала. Ей просто было плевать. Всё, о чём она рассказывала, вполне укладывалось в её привычную модель поведения. Кроме вот этого новогоднего визита в дом Эйлеров. Так ты что, останешься с нами? спросил Ян. Нет, слишком шумно, много внимания, много вопросов. Для меня это работа, в которой я сейчас не вижу смысла. То есть ты приехала, чтобы сказать мне всё это и уйти? Да. И позвать тебя со мной. Куда? Мне всё равно, пожала плечами Ева. У меня есть машина, которая проедет везде, и нет цели. Полночь мне безразлична. Хмм, моя семья ожидает, что я останусь здесь? Правда? Что ж, для того, кто не понимал эмоциональные связи с другими людьми, она порой бывала на удивление проницательна. А ведь действительно, кому он так уж нужен здесь в полночь? Никто, кроме него, не пришёл один, даже Александра, который будет чем заняться. Так что выбор оказался не таким уж плохим. Не портить другим настроение своей мрачной физиономией. А сорваться в ночь и неважно куда. Потому что впервые за много лет его ничто не держит, он никому не обязан и по-настоящему свободен. Я набрал быстрое сообщение сестре, потому что при их образе жизни совсем уж неожиданное исчезновение было бы свинством, и взял из холодильника бутылку шампанского. Пашка приготовился так, будто собирался принимать тот эскадрон гусар. Отсутствие одной бутылки его планов не собьет. А традиция есть традиции. пусть даже с одной бутылкой, без бокалов. Так правильней, что ли? Поехали. Он кивнул на дверь, которая из кухни вела сразу на задний двор. Оттуда можно было пройти к парковке. Не боишься впервые за много лет встретить Новый год не так, как нужно? Наоборот, кажется, так, как нужно, я встречаю его только сейчас. Александра знала, что это необходимо сделать. Желания у нее не будет никогда, но она не будет. Тот только и останется, что подобрать наиболее подходящий момент. И момент этот сегодня. Потому что не зря ведь говорят, что не стоит тянуть с собой старые беды в новый год. И потому что Михаил Эйлер неожиданно прибыл на семейное торжество вполне адекватным. Он быстро устал от праздничной суеты и потребовал, чтобы его оставили одного. Александра застала его в комнате, которая когда-то была его рабочим кабинетом, а теперь Павел обустроил здесь библиотеку. Чего тебе? буркнул Михаил, заметив её. Опять из могилы вылезло. Да сколько ж можно уже? Что-то подобного Александр как раз ожидал. Она к этому привыкла. Она не слушала его ворчания, она просто смотрела на него и признавала, что Андрей не пытается ею манипулировать, он сказал ей правду, и про то, что её отец все эти годы не давал себе покоя, наказывая себя строже, чем она смогла бы, и захотел бы наказать его. Она не слушала его ворчание. Она просто смотрела на него и признавала, что Андрей не пытался её манипулировать, он сказал ей правду, и про то, что её отец все эти годы не давал себе покоя, наказывая себя строже, чем она могла бы, и захотел бы наказать его. И про то, что Михаилу Эйлеру осталось недолго. Изменить это она уже не сможет. Ей только и остаётся, что выбрать. Сколько ещё она готова тащить этот груз? Мы с еном всегда выводили тебя быстрее, чем пашка и Нина, помнишь? Они были хорошие дети. А мы могли разогнать тебя от недовольной, изогнутой брови до диких воплей за полторы минуты. Я сделаю это снова. Я тебя сегодня прощаю. Мне не нужно прощение всяких зомби. Это понятно. Но тебе всё равно придётся узнать. Я не держу на тебя зла. Не потому, что ты был прав или я желал тебе добра. Да ты облажался с самого начала. На это уже изменить нельзя. Для нас всё сложилось именно так. Я не злюсь. Я тебя ненавижу. Я считаю, что ты получил достаточно или даже больше, чем достаточно. Именно ты сделал меня такой, какая я есть. Из-за этого я тебе даже благодарна. Сказала и поняла, что это правда, а не просто красивая новогодняя речь для умирающего отца. Раньше Александре казалось, что она злится на него за вполне конкретные поступки. мошенничество, с помощью которого он вышвырнул её из академии, за то, что он намеренно выдал за неё какой-то неопознанный труп. Но теперь до неё дошло. Дело было вовсе не в этом. Это она могла простить легко. Самой большой боль ей причиняло то, что Михаил отнял у неё того отца, который в детстве казался ей вечным, причитающимся ей на всю жизнь, сильного, всемогущего, уверенного Иногда сердищевыся на неё, зато всегда спасающего, позволяющего ей быть наглой и наивной. Но когда ей действительно понадобилась помощь, он так и не пришёл. Она была вынуждена стать именно тем чудовищем, которое он так боялся в ней увидеть, и к обиде прибавилось чувство разочарования. Если бы она осталась маленькой наивной Сашей, она бы попросту умерла или распрощалась с рассудком. Она изменилась, и путь назад был закрыт. Вот что её злило и много лет причиняло боль. Ей казалось, что отец не понимает весь ужас того, что натворил, а он понимал. Она видела это в его глазах. Он действительно хотел всё исправить, хоть жизнь за это отдать. Легко умирать порой не так страшно, как жить с вечной болью. Но время не свои правила. но безжалостный судья, который не даёт вторых шансов. Исправить ошибку можно, отменить её нельзя. И даже если исправить получилось, ты становишься человеком, в памяти которого эта ошибка остаётся навсегда. Ты не можешь меня простить, если я не попросил, нахмурился Михаил. Ай, перестань. Меня ты никогда не переспоришь. Пора бы понять это. Но мне действительно не нужно твое прощение. От него станет хуже. Эти слова он произнес по-другому. Не капризным тоном сумасшедшего старика, а выцветшим голосом человека, который настолько устал, что даже в живых остается просто по инерции. «Не станет. Мне достаточно того, что ты с собой сделал. Можешь прекращать». Александра подошла ближе и обняла его. Не так порывисто и крепко, как когда-то в детстве, а спокойно, уже как взрослая женщина, осознающая болезненное состояние отца. Она почувствовала, как Михаил сначала напрягся, словно собираясь оттолкнуть ее, а потом осторожно обнял в ответ. Его руки дрожали мелкой дрожью. «Прости меня», — еле слышно прошептал он. «Если можешь». «Я тебе не соврала». «Я могу это простить и прощаю. Правда, папа? она могла через признание того, что та присловутая нить судьбы плетётся один раз и так, как нужно, даже если ты не понимаешь, даже если тебе это кажется несправедливым или слишком жестоким, потому что это было нужно, чтобы она прошла через ад, но научилась спасать себя, чтобы стала чудовищем, но сохраняющим жизни другим. чтобы однажды вовремя посмотрела вверх и не дала спрыгнуть с крыши человеку, оказавшемуся в отчаянии, чтобы этот человек потом вернул ей хотя бы кусочек души маленькой Саши, которую она считала навсегда потерянной. Они ещё долго говорили с отцом, и никто их не беспокоил. После этого Александр чувствовал себя уставшим, но не опустошённым. как будто она много часов шла через раскалённую пустыню, а потом попала под тёплый весенний дождь, чтобы выйти из него чистой и по-своему новой. До полуночи оставалось полчаса. Она велела Михаилу отдыхать, он и правда вымотался. Александре тоже не хотелось сейчас возвращаться к шумной вечеринке, она не была уверена, что сможет достойно поддерживать праздничную маску. Поэтому из библиотеки она направилась на закрытую террасу, которую Павел удачно обустроил на месте старого балкона. Теперь здесь было тепло, стояли растения в больших горшках, на полу лежали подушки. Настоящий зимний сад. Осколок лета на закате декабря. Александра опустилась на подушку, опирая спиной на стену. Света она включать не стала, чтобы можно было смотреть на мерцавшие в небе звёзды. За этим занятием и застал ее Андрей. Он не стал спрашивать ее, что произошло, хотя наверняка заметил, что она плакала. Она не спрашивала его, как он отыскал ее тут. Андрей придвинул к ней вторую подушку, сел рядом, близко так, что Александр ощущал прикосновение его плеча к своему. Он не смотрел на нее, только на звезды, но все равно протянул ей маленькую бархатную коробочку. «Держи». Может, раньше срок, но мне не хотелось сделать это посреди толпы. Вдвоем лучше. Что это? А на что это похоже? Коробочка была похожа на коробочку, так что Александре пришлось заглянуть внутрь. А там на тёмном бархате мягко мерцало кольцо из белого золота с единственным чёрным камнем, искристым, напоминавшим упавшую с предновогоднего неба звезду. Андрей, что это? Помолвочное кольцо. Невозмутимо пояснил он: "Ты что, делаешь мне предложение? Вот так, на полу в каком-то чулане?" От удивления Александра даже не думала о самом предложении. поражало уже то, что Андрей, идеально всё планирующий и просчитывающий, поступил именно так. А он и бровью не повёл. "Хм, но я не делаю тебе предложение. Э, -э, -э а кольцо зачем?" "Так, узнать моё мнение. На улице нашёл" А нам, не мне? Ану тебе. И я запуталась, сдалась Александра. Всё просто на самом-то деле. Если я сейчас сделаю тебе предложение, ты шарахнешься от меня испуганным малением и, конечно же, откажешь. Так всегда было, когда в твоей жизни появлялись на горизонте перемены, особенно к лучшим. Угу, ну, не всегда. Вспомни прошлый февраль, усмехнулся Андрей. Я тебе только представился, а ты бойкотировал меня несколько недель. Я учусь на своих ошибках. Сегодня я просто рассказываю тебе, чего хочу. Тебе это, конечно же, испугает. Ты припомнишь прошлое, своего первого мужа, всякие негативные моменты, запаникуешь. Тебе всегда нужно время на десяток внутренних диалогов с собой и Эриком. Скажешь мне, когда разберёшься с этим, и вот тогда я сделаю предложение, как надо. И просто для справки. Я прекрасно помню всё, что с тобой произошло, и всё равно хотел бы остаться с тобой. На это можешь не ссылаться это всё равно неправильно проворчала Александра разглядывая пойманное в коробочку кольцо коснуться его она пока не решалась но и отдавать не спешила я ведь могу подумать и отказать тебе андрей только улыбнулся он поднялся на ноги и протянул ей руку помогая встать можешь но даже твой отказ я бы хотел услышать в соответствующих обстоятельствах а пока пойдём отсюда Звезды подождут. Через семь минут наступит Новый год. И я совсем не против провести его с теми, с кем встретил.